записывать просьбу писать сжатая название имена писать на и отрывать. Сейчас у вас есть возможность простить всех, через кого по жизни вас отстраняли на человеческие ценности. Для того, чтобы простить, нужно понять. Обитец вас. Да, уиска, кто-то и другим не эта женщина сказала, я читаю ваши книги, смотрю на мне все понятно. Закрываю книгу, все забываю, и, и я объяснял, для того, чтобы понять, нужно почувствовать. Чтобы почувствовать, нужно измениться. Чтобы измениться, нужно не бояться боли. Изменение – это распад. Если любви мало, то тогда изменение приводит к дичьему. Значит, для того, Чтобы мы на основании Чтобы мы менялись. Получение новой информации. Изменение. Для того, чтобы мы развивались. Мы должны меняться. А это всегда болезненно. И это изменение. Благотворно. Тогда, когда любви больше. То есть запасы любви должны быть больше. Масштабов дестабилизации нашего человеческого существа. Как живого существа. Тогда идет развитие. Если в любви намного больше, тогда эти изменения приходят от наслаждения. Если любви меньше, тогда они приходят как внука. Если любви намного меньше, тогда эти изменения приходят от смерти. Поэтому, насколько мы готовы удержать чувство любви на душе и душе, настолько мы можем принимать новую информацию, меняться, понимать, открываться в мир и развиваться. Тот человек, который избегает боли, Тот человек, который не хочет мучиться в душе, тот мучиться физически. Значит, от того, насколько мы готовы сохранить любовь, насколько мы отбрасываем все то, что мешает любви и зависит часть нашего желания или желания наших потом. Меня иногда спрашивают, вот приходят, скажем, ситуации, уныние такие или нежелание в жизни, когда справиться с этим невозможно. Откуда? это? Почему часто лекарство в таком случае не помогает? Я не объясняю. Фонд претензий окружающему миру. Потом разворачивается в наших деньгах как претензии на себе, Программа самоуничтожения. И вот часть этой программы самоуничтожения возвращается к нам. Как болезни. Программа самоуничтожения блокируется по разным. Снижение зрения, скухание суиты и так далее. Развал нашей правоочисти. Развал по судьбе. Или ощущение депрессии, и так далее, и так далее. Так вот эта волна программного самоуничтожения, которая идет с детей, часто дает ощущение э, эмоций, которые невозможно сдвинуть с места. То есть если эмоция вам не подарилась никак, это значит уже эмоции ваших детей и внуков. В Такой ситуации, когда вы чувствуете, что вы не можете справиться с эмоцией агрессии, уныния и так далее когда нужно, в первую очередь, молиться за потомков. Мне часто говорят, что в книге писать «Нельзя молиться за потомков, пока не себя в порядок». Объясняю, почему. Если вы не работаете над собой, молитесь за потомков, то оттуда может, сказать, прийти волны, э, сказать, агрессии, которые вы когда-то забросили, вы просто не выдержите. Поэтому сначала нужно научиться самому удерживать любовь, прощать других себя. Когда вы это научились, тогда ваша молитва за потомков будет эффективным. Тогда очищение будет происходить не за счет вашего физического распада, а за счет иногда мучительных, иногда славыского духовных изменений. Когда вы молите за потомков, можно молиться просто. Первое. Чтобы Бог дал вашим потомкам сохранять любовь к нему, чтобы не случилось. Как меня разрешало все освящать? При любых э -э, сказать, условиях, при любых неприятностях, При любом распаде, скажем любого уровня, любого Бога сохранялись эти первые. Второе. Чтобы ваши потомки никогда не отвлекались от любви, не управляли ее, не подавляли ее, не дискредитировали честную любви. Третье. Чтобы они умели прощать других и себя. Чтобы они не боялись будущего и не сожалели о прошлом. Чтобы они во всем видели все видели ваше сообщество. Все. Не Для меня это своего неразрешимая заката, мне кажется, не давно я не понял. Многие почитали в книги, просмотрев кассеты, а... пытаются работать, изменения не происходит. Почему? Потому что они а, выпрашивают, они молятся, но они клиенты не хотят меняться. Они внутри сохраняют за собой какую-то область, которая сдается нефига. Для того, чтобы мы изменились, мы должны измениться полностью, в полностью свои судьбы, своя снова. Для этого мы должны выйти за пределы своего человеческого я. Выйти можно только через чувство любимого. Что такое наше человеческое я? Это материальный уровень наше тело. Это духовный уровень пространственный, наш дух, это чувственный уровень временной, наши чувства и эмоции. Так вот, выход за пределы чувственного счастья дает, в принципе, закрытие в зависимости от того, что мы называем человеческие цели. Но это самая тяжелая сцена. Легко сохранить любовь, когда учится материальный уровень. Тяжелее сохранить любовь, когда учится уровень духовный. Тяжелее всего часто невозможно для многих сохранять любовь, когда улучшится уровень чувств. Что такое чувственная счастье? Я говорил об этом в московской лекции, это тема седьмой книги, я не буду лишний раз там останавливаться и скажу вкратце. Что такое э, человеческие ценности? Все человеческие ценности в конечном счете сводятся к ценностям живого существа. Уже не человек, а просто живое существо. Что для живого существа главное? Это продолжить себя, продолжение жизни. И это защитить Продолжение жизни и ее защита всего две функции. Так вот, с продолжением жизни связаны наши желания. Для меня, каким-то был прорыв как когда было года назад, я понял, что все желания сводятся к чему? Продолжение жизни. Сексуальные желания, желание поесть, желание развиваться, желание быть счастливым. Это все продолжение жизни. Значит, если мы сводим все желания к чему-то, к чему мы приходим? К первородному приходу Анаэлью. В чем смысл любого греха? Любой грех – это отвлечение от Бога ради чего-то другого. Бога. То есть, когда мы любовь к Богу забываем, и то, что появилось позднее, начинает делать главное счастьем. То есть, смысл первородного греха Анаэлью в том, что любовь к Богу забыта, а человеческая любовь поставлена для рукава. Что такое человеческая любовь? Это человеческая любовь с докладкой, желание продолжить жизнь, иметь детей, семью, сексуальное желание, это и есть желание иметь детей, семью, любимого человека, это семья, отношения и все остальное. Это один из высших аспектов человеческого счастья. Но если мы его ставим, ты что любишь это изверх, это из первого гряха, который каждый из нас ставит в себе, и каждую долю секунду мы выбираем, что это нас важнее. или Бог или чувственное счастье. И когда мы приходим к Богу? Тогда, когда мы Бог сохраняем момент краха, чувственного счастья. Когда унижено на наше сексуальное чувство, когда унижено на наше желание продолжить жизнь, иметь идею семью, когда унижено на наше желание иметь стабильные отношения с любимыми людьми. Если в этот момент мы можем прощать, Снимать агрессию в любви, сохранять любовь, значит, в этот момент мы преодолели лайк, зависимость от достойчивого источника. Если анализировать Библию, то там всего два греха. Один из них мы знаем, это первородный грех Адама и Един. Второй мы знаем тоже, он вообще-то был первым. Это грех Ангела, который стал дьяволом. Почему он стал диалогом? Потому что он был самым умным, волевым, способным и так далее, и так далее. Что такое воля, ум, способности Это есть управление. Это есть защита жизни. Для того, чтобы защитить жизнь, я должен управлять окружающим миром. Так вот, функция управления – это есть функция защиты. Поэтому, как только человек слишком защищен, он начинает деградировать выживает и побеждает только, постоянно чувствует себя беззащитным. Почему погибли динозавры? Потому что их защита превысила допустимые грани. Чем сильнее мы открыты, тем больше мы концентруемся за любви. Это высшая защита. Чем больше мы защищены, чем гордон квартирами, деньгами, положениями, своими описаниями, тем быстрее мы все это делаем. Поэтому, если переводить на обычный язык, то грех ангела, который стал дьяволом, заключается в том, что он вторичные зрения оставил выше. Управление, воля, способности, защита сначала или к Богу потом. Это вопрос, почему это произошло? Произошло это потому, что заслонилось божественная, развивающаяся, вторичная. Можно назвать это человеческим, но масштабах вселенной я не знаю, как это назвать. Я это называл вообще действительном управлением, сейчас я называю это просто управлением. Но это, скажем, свойство присуще любому живому и даже неживому существу. Неживая природа тоже имеет функцию правления. Просто во это по-другому выглядит. Как это выглядит, скажем, этот первый грех, можно сказать, вселенский грех в приложении к человеку? Очень просто. Когда мы забываем о том, что мы божественны по природе. Тогда мы слышим, что я воспринимаю, как главное и единственное. И тогда мы начинаем обожествлять главные функции нашего человеческого дня. Функция продолжения рода, продолжения жизни, каждой жизни, она главная для нас. Но она реализуется не так часто. А вот функция защиты управления каждую секунду. Поэтому получается, что именно через концентрацию на защите, на управлении мы... Отвлекаемся от Бога в быстрее сложных, Вот почему на Востоке одно из, из первых главных условий ощутить и божественное это отказаться от боли и от желаний. Какой главный грех христианства? Гордыня. Что такое гордыня? Это концентрация на способности, интеллекта, на управлении Какой главный один из семи смертных грехов в Исляции? Уныние. Почему? Потому что, оказывается, уныние – это есть неверие в себя. Это есть отречение от любви к себе. То есть, когда у вас возникает недовольство собой, значит, вы уже не видите Бога в себе. Внутри вы не имеете права определяться к любви. Когда я вижу, что я чувствую в себе Тогда я ощущаю божественную волю во всем. И тогда, если что-то совершили, то, что мне не нравится, я все силы направляю на любовь. Потому что преступление против любви лечится увеличение любви, а не самоубийство. И тогда все силы я направляю не на то, чтобы раскоптать себя или сожаление просто, а на то, чтобы увеличить любовь и не допустить больше этого. Так вот, насколько чувствую Бога в себе, насколько я не буду себя презирать. Я настолько не буду испытывать недовольство своей судьбой, своей Настолько я буду верить в себя. И настолько мне легче будет увидеть Божественного Бога. Поэтому, если анализировать причину одного из сказать, главных моментов отречения от Бога, то это есть недовольство со мной. Это испределение к себе, это неверие в себя. Потому что наше божественное я всегда в нас. И нужно знать, что поверхность, а поверхностное недовольство Собой, если оно уходит внутрь, это уже недовольство своим божественным я. то уже от Бога в себе. Мы испытали глубинное сильное недовольство собой по жизни. Мы закрылись под свое Божественное я. Мы перестаем видеть Божественное в окружающей мире, и тогда Божественная логика, она закрывается. Мы живем уже в логике человеческой. А логика человеческая – это логика защиты. Это логика обвинения. Это логика действия. В конечном счете, когда человеческое побеждает Божественное. Я недавно говорил своей женщиной, у нее весьма тяжелая ситуация. И я объясняю, поймите, женщина должна рожать. Для этого она должна концентрироваться на любви. И в момент неприятности на любителя она должна молиться. Она должна прощать и она должна сохранять добродушие. И для того, чтобы она сумела сохранить любовь ради дела ребенка, ей нужно почувствовать слабость. Ей нужно решить защиты. Поэтому женщина всегда имеет более крупное состояние, чем мужчина. Чтобы не умела защищаться, не концентрировалась на защите. Женщина была всегда зависима. И физиологически месячный цикл женщины это унижение основ человеческого счастья, желание иметь детей, желание продолжить жизнь и так далее. Для чего? Для того, чтобы через расстроение человеческого женщина легче оберлась в прибожестве. Так вот, насколько мы умеем не защищаться в момент обиды и а в момент, как разрушение царского счастья идет и вспышка желания защититься, а вспышка накопления любви, настолько мы можем измениться. Человек, думающий о защите, меняться не может. Это человек, погибающий пуч. Вот почему Лаузе говорил, слабая или беззащитная, но невеста побеждает главная Умение исключить защиту внутри – это умение выжить в будущем. Вот когда я увидел этот весь только когда я понял фразу Иисуса Христа «ударим по одной щеке, подставим другую». Все заповеди Иисуса Христа к внутреннему состоянию человека. Но раньше из них вот твоего сознания и твое поведение было невозможно. Поэтому. Он призывал к внешнему поведению, но на самом деле это внешнее должно было перейти и быть внутренним. И если проанализировать все заповеди, то есть, в первую очередь, к внутреннему состоянию человека. Возлюбил ваток своей. Ударил по одной очереди, поставил в другую. То есть, мы все едины на том плане. Мы должны сохранять любовь. Мы любим все. Мы любим Божественное во всем. И когда мы отвлекаемся на том плане от любви другому человека, это оказывается само убийство. Потому что без постоянного импульса любви в окружающий мир мы просто не можем жить. Любовь — это наши корни. И вот через любовь мы постоянно получает все, что нам нужно. Если мы отказываемся от любви, то все равно что мы свои корни. Поэтому умение не защищаться, умение выключать боевой инспектора, умение не управлять миром — это умение сохранить жизнь человечественный поток. Еще один очень важный момент. Я уже говорил это и еще раз повторю. Скажем, для того, чтобы у вас родились дети, вас нужно отстранить от материального, условного и чувственного счастья. От чувственного счастья отстранение идет либо через смерть, либо через болезнь несчастье, либо самое ощущение через людей. То есть вам могут через людей дать многократный карак всех ваших желаний. Вам могут дать развал по судьбе вашей воли. Вам могут дать ситуации, где вас убивает, унижает, отравляет вам в жизнь. И вам могут дать ситуации, где к вам бесстрастно и справедливо Если вы в этот момент простили, то это равноценно, потому что это длительно. Оказывается, один из главных моментов управления это моральная насладность. И если мы можем понять, что моральная и бездрастный человек это всего наследова, человек бедной душой это рвание души, что скажем, ему можно посочувствовать, то в этот момент, прощаясь, сохраняя любовь, мы перестаем зависеть от доскон управления. И дальше зависимость, от срок человеческого счастья уменьшается. На начало лекции я посмотрел зал. Подсоздание когресии 200 единиц. Уровень когресии 300 единиц. целые Это я вам должен сказать. Так вот. Материальный уровень зацепенность 5-7%. <coughs> Духовный, 50%. Чувственный. 7 раз в 6 лет. Уровень. И в первую очередь повышение, а внутри феноменческий. Ну, раз, повышение Но внутри дело в том, что когда сразу же идет уровень горды, то внутри как правило все заведомость. Почему? Потому что мы, а, скажем так, первый грех это грех Ханара, который стал для Это управление. Но для человека главная функция все-таки не управлять, а продолжать жизнь. Поэтому все начинается с обожествления чувственного счастья. То, что я раньше называл обожествлением любимого человека, это обожествление чувственного счастья, желание желаниями детей, семью, продолжить жизнь, род и так далее, и так далее. И насколько мы сохраняем любовь момент краха желаний, момент краха нашей жизни, вот настолько это может опять восстановлено быть через любовь. Опять же, я думаю, я только не знаю, почему человечество было дано, скажем, дано дано втрижение Иисуса Христа, и дана ситуация, и он должен пройти через рассвет. Почему? Для того, чтобы все увидели, что такое Божественное, как оно появляется из человеческого. Мне все равно тут силы Видите? Так вот. Я не знаю, потому что Евангелие это инструкция, это пособие, которые помогает каждому человеку увидеть. Человеческое выходит на второй план, а божественное выходит на первый. Сначала идет разрушение материального разрушается. Потом разрушается духовное, все планы, надежды, жидоспособности и так далее. Потом идет разрушение чувственности разрушение желаний, воли и, в конечном счете, разрушение жизни. А любовь сохраняется. И через эту любовь жизнь опять появляется замок. Это весь мир воскресенья, насколько я понимаю. То есть через сохранение любви воскресенья, через сохранение корней, жизнь опять появляется замок. Если любовь не сохраняется, жизнь не появляется. Так вот, это механизм развития этого вселенной. Насколько мы герцоги в любовь в душе к Богу? настолько человеческая, не погибая, а продолжает заниматься. Тогда, возможно, в следующий человек в нашей тогда будут жить наши потомки и так далее, и так далее. Здесь желательно еще раз понять, что мы меняемся, если мы меняемся, информация проходит. Если же я хоть какую-то одну позицию свою оставил, информация не проходит. Глубинная масштабная информация не может пройти, если мы не меняемся даже в какой-то суд. Мы не должны меняться в области. Я, Начал читать. Я пристал пройти из артиз, потом начал им перелистывать. Потом рассматривать, потом отношусь сторону. Я как-то пытался сам подать мир, сам почувствовать законы. И для меня это книга стало неинтересно. Все так сказать, философы, все течения, которые читал, они все это мне было знакомы. Я это уже видел, чувствовал и понимал. Някак философия стала неинтересна. Я было ощущение, что это уже давным-давно все знаю. А потом через полгода или два-два я начал читать Библию. Я был профессор. Насколько-то больше, чем во всей философии современного человечества. И после этого 28 лет того, что я работал пытаюсь создать мир и его закон. Он прошло столько времени, я только-только. Результат, я пришел к тому же, что уже давно давно уже сказано. Только когда, пройдя уже своим путем, осознавался. Да теперь я уже понимаю, что это такое. Ведь Бога больше всего не защищаться, когда обижает. Не бояться будущего, сожалеть не сожалеть о прошлом. Сохранять любовь, когда вышли все остальное. Можно делать много различных техник, поститься, голодать, дышать, не дышать, идти на курсы и так далее. Но если вы не умеете сохранять выбор, потому что ничего не получится. То есть лучше сделать одно, но главное. Ощутить себя божественно и сохранить, которое вы можете божественно получить, чтобы не случилось. Сумерить – все нормально. И готовность измениться, когда приходишь на то новое. недавно женщина со мной говорила, у меня под социальной агрессии людям около 2000 единиц. И я говорю, вы знаете, у вас это очень не важно. У вас огромные претензии к людям. Но какие же еще, естественно, большие претензии, потому что около 20 единиц. Она говорит, вы знаете, у меня вообще нет претензий к людям. Вообще. У меня только к мужу Принhtano, что не волшебнее человечество. То есть, и вот она чёркивает, ну, у меня всё нормально. И вот это вот самое убеждение, вот, я прекрасно, красиво отношусь, но только к мужу-мужчину. А оно не позволяет меняться. Кстати, по поводу он Вот... Э, недавно была ситуация, я смотрел одного молодого человека, и вот там постоянно шел ушло управлением, бизнесменом, Уровень кормления повышен, ощущение превосходства на другие, жесткость, поценки людей, и так далее, и так И вот э, я его посмотрел, у него было более неплохое. Падение там было не важно, но мы когда это еще что будет. Оказалось, это все-таки иначе. День через 10 у него было нападение в протестюбии. Когда я позвонил, узнал в СНК самочувствие, я сказал, что заключение врачей такое инвалид на всю жизнь. Если вышли, то будет инвалид на всю жизнь. Шансов нет. И вот э, мы попытались ему помочь. Вот некоторые как мне спрашивают, как мне помочь моим братьям, родственникам и так далее. Я говорю, понимаете, что нет. На том порплате мы все связаны друг с другом. Если кто-то делает прорыв, кто-то реально меняется, и у него направление правильное, то ему тут же все подключается, если не Даже не обязательно про родственников, про родственников там и говорить вещи. И вот я смотрю, как можно помочь тот человек, жизнь в жизни, сходить, э, сказать, э, родственников его я не места. И вот, вот мой э, приятель, который там был, я рассмотрел, у них подключение, контакт есть. Я говорю, ты знаешь, что у тебя есть похожие моменты, нарушения. Болись только за себя и своих детей. И будем смотреть, что будет с ними. И вот он начинает работать над собой. Я говорю, давайте будем работать над собой. Первая эмоция ⁇ это ощущение высокомерия, презрения на другие. Я умнее, я управляю всем, я более в моей и так далее. Вот это активное прохождение в жизни, в Это разрушило. Потом выходит следующий слой. Ненависть, осуждение к тем, кто разрушил жизнь, судьбу, волю и так далее. Несколько дней проходит этот слово. Выходит следующее. Ненависть и желание жить, призрение к себе, когда разрушается жизнь, судьба и воль. Проходит этот слово. Дальше выходит еще один. страх за свою жизнь, за будущее, э, уныние от того, что разваливается судьба, жизнь от того, что человек. Это, кстати, часто бывает, когда ты думаешь о том, как старейший. Прошли ты этот слово. Когда мы, как вот эти прошли, пошла якость. Пошли они на женщин, на жен, и так далее, и так далее. Прошел этот срок. Потом выходит активно свои из детей. И я своему другу говорю, ты знаешь, что тебе нужно сейчас отпустить. Все заводило, все отмаливать детей в дом. Потому что почему-то, э, так сказать, когда ты начал работать, у нас программа похожая, пошел очень мощный резонанс. И ты сейчас, если не будешь работать, ты себя просто можешь Он все понял, начинает забыть во на всем, отключившись, проживать правильной жизни, прощая всех, сохранять любовь, не направлять, защищаться, снимать короны горды, нерепости и, и так далее. Но только я посмотрел поле того человека. Давно получше. Я говорю, по моему прогнозу должны быть реальные изменения, причем благотворные и инвалидом быть должны. Значит, врачи говорит, что Фродерс за три месяца в молиться, а потом выпишут, как отвалил уже на Значит, чего бы прислечение здесь? Здорово, полосков и я говорю, понимаю, что дело внутреннее. Это было сложно простить его, кто предал кудизию. Внутреннее не всегда цеплялось за людьего человека, за отношения, за чувства и за желание. Это все нужно преодолеть. Преодолеть сидеть и все. Внутреннее агусттик сын. Не критиковать его по любому богу. Он говорит, ну как же он ее делает? Он и так будет делать. Он со своей шепотой правильно относится. Он и неправильно ко мне относится. Ты говоришь, понимаешь, что он делает? Он ведет собой. Его нужно любить. Критиковать его нельзя. Что-то делать можно, но внутри этой трези нельзя никому, этой трези и Богу. Человек, что доходил, начал меняться все лучше, что все стало новым. Прошли на второй А дело в том, что я предупреждаю тем, кто мне приходит на прием, теперь познакомлю с этой информацией. Моя информация работает на спасении потока. Чтобы были спасны потомков, вся грязь, которую мы на них забросили, должна быть вокруг назад. И чистка бывает достаточно тяжело. Вот недавно мне позвонили, по цене говорили, мы были у вас на приеме, и тут же начала искать в другом городе, в приехали из другого города. Наша ребенка работает. Жесткое, сильнейшее состояние невозможно правильно идет чисто идет чисто и должен помочь ребенку очиститься, не боясь, не сожалея, продолжает дальше работать над собой. Потому что информация выглядит иногда на те области, которые преодолеют достаточно тяжело. Так вот, нужно продолжать работать дальше, не паниковать, не бояться, а продолжать сохранять любовь и продолжать бояться за зато. Это первое. Второе. Сначала, как правило, мы снимаем ненависть к и претензий Когда все это снято, выплывает следующий слой, ненависть к и претензий себя. Когда мы этот слой снимаем, тогда выплывает уже своих детей и внуков. Поэтому, когда мы работаем над собой, сначала мы прощаемся. Когда вы поняли, что мы всех простили, мы должны начинать прощать себя. Это, это намного тяжелее. Когда мы и это сделали, на мой взгляд, Схема, в принципе, и здесь. Эта женщина, э, по-моему, раз относилась сыну, а потом, вероятно, пошла уставать свой день, новость в Санкт-Петербурге началась с большие. Она не стала ко мне вращаться, пошла, сделала операцию. Там были проблемы с кишечником. Операция прошла нормально, все хорошо. Комправка от уничтожения – это которая привела к этим проблемам. Проходит несколько месяцев, обрабатывая ухо 80 метров. Ещё одна операция. То есть, если вы не убираете плечи, то операция дает время давать случку. Но раньше лекарства и операции давали в случку больше. Сейчас – две ещё. Почему? Все очень просто. В ближайшие десятилетия человечество должно как измениться, должны появиться новые дети. Они должны быть чисты. У них любви должна быть гораздо больше. И зависимость зависимости от остальных спущения, них должна быть гораздо меньше. Значит, дети должны очиститься. Значит, вся грязь, которая лежит на детях, должна вернуться к тем, кто эту грязь забросил Для того, чтобы эта грязь вернулась, должны быть включены механизмы, которые препятствует забросу грязи на детей. Один из главных механизмов это лекарство перестает действовать. Потому что в лекарство оно приводит человека в порядок и забрасывает кто на то пропал, а грязь его обратно. И все ненавидящие говорят, что в районе 2000 года лекарство перестает перестанут. И об этом сейчас говорится вообще. Резкое падение... Придумать все новое, а рефекцию меньше. Дальше, если раньше, особенно у женщины, большой запас прошлости, если раньше наша ненависть, приселение других, недовольство собой, нежелание жить, то есть все формы гресики и любви мы забрасывали на детей, и потом возврат происходило иногда через несколько жизней, то сейчас это происходит буквально в течение иногда нескольких месяцев. То есть грязь детей забрасывают, и позволяют. И поэтому раньше человек, Боялся, ненавидел, сожалел, не был здоров. Ну, он просто все сбрасывал на детей. А сейчас он делает то же самое и распадается на глазах. Почему? Все, запрос не идет, все возвращается в лучшее время больно С детей начинает бояться. То есть что такое высший дух? Это есть, а за наши грехи? Как он выглядим? Эти грехи возвращаются, и мы должны их Либо покаяние, изменение, либо искупление. Эти грехи хранятся в нашем виде в того, как и Значит, для того, чтобы мы, скажем так, если говорить библийский язык, подготовились к Высшему Суду, мы должны быть в том состоянии, он, когда начинает, вот так сказать, плавно спускаться все наши моменты отвлечения предмет Бога старших людей. Мы должны все это приятно иметь. А где этого мы должны научиться сохранять любовь тогда, когда нужно человеческое счастье в любом свете, материальному духовном чувстве и так далее. То есть механизм до предела вопрос. Но для этого нужно знать несколько моментов. То есть если мы решили идти в Богу, то это навсегда. Если мы сохраняем любовь и товара то это навсегда. Если мы начинаем кого-то прощать, то не вы а все. Потому что нет виноватых перед Бога. То есть вот сегодня на кого-то обиделся. Через два дня я его простил. Через неделю я расстрелялся со своей делами. А представьте, вот большой скорлотный. через посмотрите на эту же ситуацию через миллиарды лет. Так вот, невозможно подойти к штампе и поднять, если она, так сказать, вес, который надо спить. Не по Но если мы тренируемся, то это нужно. Так вот, мы животные, у нас рефлексия. И мы также эти рефлексия воспитываем, мы тренируемся, развиваемся. И добротушие, оно также тренируется. И сохранение любви, оно также тренируется. Мучительно, долго, но рано или поздно приводит плоды. Многие почему-то говорят, ой, я уже простила, в чем дело? Вы понимаете, его нужно тысячу раз простить, вы его простили здесь. Ваша душа, которая тысячи раз из вас устала, после того, как вы один раз не его не хочет его упрощать. И нет цель эмоции. Как вот свою душу ротвали, нужно воздвигать постоянно. И насколько вы готовы вы, так, в этом плане тренировать себя, настолько вы получаете результат. Вот я, в принципе, а, когда мне говорят, вы знаете, это очень тяжело меняться я всегда сочувствую, потому что я сам с на себе. И я не сообщаю, вы знаете, какое это решатель, вы знаете, что-то есть, что-то такие. Чем я Я также такой же пациент, а, сказать, когда дело касается моих исследований, меня также и тяжело прощать. Но в последнее время, когда я вышел наделывать чувственного уровня, я с радостью заметил, что в момент какого-то перебиряции несчастья или обиды. Во мне уже держится любовь и невладучие. Какого раньше всего? И вот это меня наполняет уверенностью в том, что э, я, наверное, подошел уже к тем основам, которые позволят реально закрыть э, сказать, э, зависимость от расхода человечества. Ко мне, когда женщина пришла в ее недавний говорит, вы, вы знаете, у меня э, после того, как Прием дней за 20 исчезла всякая сексуальное Я говорю, господа, может что-то случилось. Я говорю, ну, нет. Вы приходите на прием для того, чтобы ощутить, что любовь Бог Богу выше всего остального. А значит, для этого должны быть задорожены все остальные функции. И одна из главных функций продолжения жизни. Поэтому у вас не возникло вот это ощущение претупления сексуального чувства. Это нормально. Так вот, чем для меня интересен этот факт? Он интересен тем, что в принципе сексуальное чувство – это одно из главных рычагов а, эволюции. И управлять на том компанию очень опасно и сложно. И если все-таки происходит его вот отношении, и женщина может чувствовать себе любовь, Значит, действительно, система подошла к такому уровню, когда идет снятие зависимости от глубины на основу, того, что называется первородным грехом. Это дает возможность действительно реально привести потомку в порядок. Но для этого, еще раз повторяю, нужно научиться сохранять любовь и жить ею на многое. Чувствует это более реально, чем, скажем, раньше. То есть, насколько мы приходим к божественному, насколько любая человеческая оплошность вырастает возник. И, соответственно, чем ближе мы к Богу, тем сильнее мы должны ощущать логику божественную, и тем легче мы должны здесь в какой-то момент отказываться от логики человеческой, если она тогда дышает. Так что. В принципе интересно что, что все эти коды, если так сказать, проанализировать человеку, который не хочет домываться смыслом, то в принципе я говорю одно и то же. Но на самом деле для меня это эволюция и эволюция значительная. Потому что это, это как бы ступень. Вот лежит штат на 20 килограм, поднял ее. Так вот, легко сказать про меня. А вот должно быть степень, этапа подготовки, а затем преодолеть. Вот так же, вот и человеческое. Его нужно преодолеть. Каждый щелкнул пальцем, зелень, преодолел. Нет, не получается. Это долгий, медленный, непрерывный путь. Но когда начинаешь а, проходить эти этапы, этапы определенные, и чувствуешь, как реально снимается зависимость, чувствуешь, что любовь становится больше реальностью, чем все остальное, вот тогда начинается то, что э, сказать, является счастьем высшим в плане человеческого. Всегда. То есть я тебе наркотик вам сказал, который бросил наркотики, он сказал, то счастье, которое ты получаешь из любви к Богу, оно настолько превосходит удовольствие, что, которое ты получаешь от наркотиков, что через любовь к Богу Так если её ее реально почувствовал, любую зависимость от наркотиков можно преодолеть. Вот, допустим, возьмем тоже тему наркомании. В последнее время все чаще приходят записки. И человечество, если признать, борется с наркотиками, проигрывает. Молодежь здесь сейчас владеет наркотиками. В любой стране, цивилизованной не нецивилизованной. Оборот 500 миллиардов долларов, я слышу, в нашем Почему человечество да, проиграло в с наркотиками? Потому что наркотики делали нужны человечеству. А почему нужны? Потому что они оторвались от человеческого счастья. Если мы добровольно не хотим преодолеть зависимость, тогда идет приблизительно. Один стивается, другой накоман, третий начинает убивать людей, попадает в тюрьму. И так далее, и так далее. Так вот, по мере того, как человечество накопило, э, сделало огромный рыбок в развитии человеческих ценностей, за последние годы цивилизация совершила невероятный скачок вперед. Но этот скачок вперед дал нам человеческое благосостояние и дал нам мощную зависимость от этого. И эта зависимость не преодолена. И преодолеть ее обычным путем привыкания, уже не представляется возможность. Слишком быстро это произошло. То есть раньше, когда же не потихонечку разговаривался, как он мог привыкать, великие позволяет потихоньку на этих подниматься, и как бы в общем в плане встретил э, достаточно храматически, он это зависит от стремления Сейчас только создание, но и стремление может это сделать. Если этого не происходит, то начинается механизм салона и все больше зависит от того, что он совершает нечувственного, а затем потери чувственного ощущения. Что это такое? Бесходы, распад в э, изменение сексуальной ориентации и так далее. Вот я недавно говорил у человека, который живет в Берлине. Он говорит, я 50 лет назад приехал в Германию. Раньше, 10 лет назад, в Германии гомосексуализм был со Это как бы было сприканным гомосексуалистом. Сейчас это не только правило, он говорит, чуть ли не каждый второй гомосексуалист. Они этим гордятся. В бизнес не попасть за секретный гомосексуалистов. Я был в Гермии месяц назад, вот там в одном, в центре Герлины, в ТФС пережали, и на нем написано, общеевропейский съезд гомосексуализм. Что такое гомосексуализм? Это болезнь. болезнь человека, а общества. И по мере того, как этот, этот, этот усиливается, о чем это говорит? О том, что человечество теряет чувственное счастье. А потеря чувственного счастья это глубинная концентрация на нем. Но чувственное счастье включает в себя понятие жизни. Значит, человечество будет начинать с потери, определенной потери, э, скажем, главных моментов, чувственного счастья, а потом и жизни в том числе. Если человек это ответом между приоролелем, то тогда это уже детально, от чего оно погиб. От ядерной войны, от новой панилицы, от катаклизмов и катастроф. И так далее, и вообще, скажем так, появление таких всех, типа, алубесных людей, где человек хочет уничтожить все человечество, это уже знак, что человечество больно. И достаточно сильно больно. Расправляются люди, которые не просто хотят уничтожить все человечество, а в принципе имеют для этого определенные возможности. То есть мы все в этом плане больны. И лекарства у нас есть. Это, а, скажем, лекарство существует не одно тысячу лет. И вот Иисус Христос проходя все то, что описано в Евангелии, и показывает, как выжить. Выжить, спасти свою душу, чтобы потом через сохранение любви и душа возникала ее тело, и отдали. То есть душа в своей главной в сути, вечта. То есть выносит себе Бога. А все остальное через любовь появляется сам. Поэтому в момент отречения любви мы убиваем и тело, и душу. Налегко сказать сохранить любовь. Сделать это тяжелее. Но насколько я знаю, что другого выхода нет, есть только один путь. Либо к любви, либо от нее. И насколько я начинаю каждый день пытаться любовь сохранить и жить любовь, насколько рано или поздно, результаты будут. Меня часто спрашивают совсем, скажите, спрашиваю, есть ли с И вы понимаете, что понимаю, если вы идете в любви, изменения будут всегда. Это первое. Второе, никогда не считайте метры, когда идете в пол. Вы пошли, не считайте, забудьте про все. Третье время, я больше я ошибаюсь, неправильно что-то делаю. Не я говорю, первое. Не бойтесь никогда. Живите любовью. Отбрасывайте все то, что мешает людям. И вы не ошибаетесь. Прощайте других и себя. Не сожалейте и не бойтесь, не управляйте любовью, не отъявляйтесь от нее. Вот и все. Рекомендации очень простые, стала сохранять делать. Ну что, давайте теперь попробуем еще. Попытаемся конкретно почувствовать, что любовь есть реальность абсолютно, А все остальное. Это в какой-то степени иллюзии, это конечно. Если надо ради сохранения любви прости, или стали бояться, и сожалеть, и последовательно не бегать за собой. Давайте пройдем опять до жизни, вспомним все моменты, когда мы отвлекаемся от любви, и с ними в отличие от от любви. То есть мы проживаем жизнь, и все ситуации, когда у нас человеком скачали от любого стыка, и думаем только о любви. Не о зацепках, не о обиде. Мы думаем только о любви и ее сохранение. Все. Хорошо. В мире всегда было два направления. Развитие, расцвет понимания философии начался в Индии, когда было сформулировано понимание того, что жизнь, исполнение желания реализация воли не является главным счастьем. В индуисте и буртизме главное счастье не в исполнении желаний, а в отказе от желаний не от воли. То есть высшее счастье Когда ты живой, но можешь ощутить то, что за пределами жизни, понять, что высшая жизнь находится за пределами жизни, за пределами жизненных функций, за пределами желаний. То есть масштаб, когда в человеке возникает божественно. Он не замыкается только на своей человеческой оболочке. Но развитие начиналось так. Сначала весь этот мир в иллюзией. Этот мир ничто. Его просто нет. Поэтому нам не нужна жизнь, нам не нужны желания, нам не нужно взаимодействие с этим миром. Поэтому высшее счастье отказывается от всего. Так началось все. Потом начинаются постепенные привыкания к человечеству и вудоизме. Уже этот мир рядом, с ним можно взаимодействовать. Но жесткая система ограничений. Чтобы не забыть о божественном, чтобы понимать, что истинное счастье за пределами жизни, жизнь должна быть строго ограничена в каких-то аспектах. И периодически нужно от жизни отстраняться и концентрироваться на божественном. Но то есть жесточайшая система ограничений, механизмов, точно рассчитанных, что можно, что нельзя позволяло человеку балансировать между божественным и человечеством. Потом появилось христианство. И в христианстве совершён переворот. Идет гармоничное соединение божественного и человеческого. Как соединить божественное и человечество? То есть соединение с востока и произошло в первый раз в христианстве. Потому что раньше человек, и тот сих пор многие думают так, либо так, либо так, либо к Богу, либо от Бога. В каком плане? Либо я буду любить Бога, отвлекаюсь от всего, от денег, от всего и от всего вещей, либо я погружаюсь в это, отвлекаюсь от Бога. То есть, однополушарное мышление. Мышление в одной проявится. Соедините деньги диалектических вопросов было невозможно оказывается можно идти к богу всегда одновременно имея человеческое счастье то есть когда человек еще слаб он должен на него нельзя много отношать на ребенка нельзя он должен порции не получать и вот человечество пока еще было слабо ему нужно было отстраниться от всего сосредоточиться на божественном потом пошли порции человечества в Потом в христианстве сошел прорыв. Оказывается, если много любви к Богу, то владение человеческим счастьем, возможно, оно не будет человеком. Человек не распадается. То есть, это реальность, мир, это развитие. Отрекаться от этого мира нельзя. Нужно развиваться. Нужно этот мир любить. Но в первую очередь нужно любить Бога. То есть возникает э, модель мира. Этот мир, в котором я существую, этот мир должен развиваться, я должен любить, я должен понимать, что этот мир, то это возможность еще больше жить своего своем жизни. И христианство в этом плане имеет, это, особенно первоначально, колоссальный диалетический размах. А затем, Оно распадается на два течения. Православие, которое будет на восток, и католичество, которое остается идет назад. И католичество все больше начинает погружаться в человеческое. Ориентация за человечество становится все сильнее. И когда на тот плане переход язвы, когда нет, происходит, человеческое начинает обижать. Возникает еще проревезное течение, ислам, в котором жесткая приоритетность и где реалитет изблажительного человека, ведет в жесткое ограничение человеческих моментов. Что сейчас происходит? Сейчас человечество объединяется. Если раньше в садовом полушарии, в Америке, конкретно, четко ставило человеческое выше Божественное и зависимость от стремительного силы, А на Востоке все-таки были приоритеты отстранения всего, то сейчас человечество объединяется в нее организма. И мировозрение нынешнего человечества. Если оно будет только мировозрением отвлечения, человек свое Если оно будет только мировозрением преклонения и человечества, человечество победит. Значит, это мировозрение должно соединять восточную и западное чувство идеализм, и материализм. И любовь к Богу должна быть приоритетной, а ценностями и развитие оказывается необходимо, но должно быть результат, следствие, а не причина. То есть сейчас происходит достаточно а, мучительное соединение того, что раньше никогда не соединялось. И тот человек, который понимает, что отказ Вот многие говорят, я должен отказаться от всего. Я тогда чувствую, что утошена его любовь. Этот путь уже не работает. То есть нужно ограничивать себя периодически. То есть, если раньше была прямая линия в одну сторону и в другую, то соединение этих двух прямых линий рождается в мусоре. То есть человек включается в человеческое, живет, наслаждается, а потом, что чтобы не в силах зависимость, выключается. Вот христианство, как и в любой религии, периодические посты, голодания, уединение, это периодическое выключение из человечества. Жизнь это синусове. И человек должен периодически закрывать в себе ощущая только своего а затем опять накладывается в человеческое. И человек должен привыкли двух логиков. Когда мы являлись верующим и ученым, она что такое наука? Это управление через знание. А управление, в принципе, когда оно возникает, это гимнализм. Поэтому религия и наука всегда противостояли друг другу. Религия говорила, что без измерения мы не можем развиваться. А наука говорила, что без управления мы не можем развиваться. Кто был прав? Были правы те и другие, другие. Но, если Управление идет снаружи, это развитие. Если управление идет внутри, это видение. Поэтому религия старалась старалось воспитать внутреннее состояние, а наука воспитывала внешнее управление. И за счет этого человечество развивалось. Поэтому в принципе человек может быть ученым снаружи и верующим внутри. Тогда он будет развиваться. Я думаю, скоро мы все такие будут. Другого выхода просто нет. Вот здесь записано. Реализация двух кланов наталкивается на серьезные препятствия. Что делать? Бороться с препятствиями или работать над собой. Или быть потечен. Вот как раз, то мышление, о котором я говорим. Либо я боюсь, либо я боюсь. И причем здесь интересно, бороться с препятствиями или работать над собой. А я написал шесть книг, в которых сказано, что самая лучшая борьба с препятствиями – это работа над собой. А здесь уже и и. Так вот, внутри, Мы не имеем права управлять миром. Внутри мы говорим, Господи, я полагаюсь на Твою волю во всем. Внутри мы плывем по течению абсолютно. Мы работаем над собой, и соединяясь и чувствуем, что дойдя до какой-то определенной грани, наша воля, наше желание должно быть остановлено, а дальше управление начинается только через любовь. Если мы этого не понимаем, тогда мы будем задавать вопросы, что делать. Так вот, и плыть по течению, и работать над собой, и бороться с целью. В ваших книгах вы пишете о ней рекондации, и про геторические этапиели. И если реинкарнация э, действительно существует, то в чем ее смысл? меня недавно человек спросил, говорит, а в чем смысл, вот, «Зачем мы живем? Зачем нам нужно Бога любить?» И вы знаете, в чем смысл? Вот все равно должно стать деревом. В чем все наслаждайтесь к нему? Исполнить свое предназначение. Мы выходим из Бога. Мы развиваемся все сильнее чувствуем себя вошедшим И когда я вошедшим сознанием до конкретного момента, мы возвращаемся к Богу, мы становимся к Богу. И поэтому во Вселенной, Счастье заключается в том, чтобы все сильнее ощущать себе – это наша жизнь. Это наше Все, Всё, могу ответить на этот вопрос. Поэтому, насколько я иду за любовью, настолько я счастлив. Потому что я выполняю главный механизм силы. Насколько я отвлекаюсь от любви, ради чего я, я не отвлекался, настолько я не счастлив. Что теперь по поводу... А, в чём смысл этих Откуда я знаю, в чем смысл? Я просто это фиксирую, я вижу, что я это работаю. Дальше. Противоречить этой книге или нет, меня мало интересует. Я их сядю Я должен узнать, сказать, я, должен, я пытаюсь познать людей. И то, что я понимаю, я об этом рассказываю. С кем это входит противоречие? Я буду думать потом. Если я буду думать, в противоречии на с библиями, с Кораном, с э, иудаизмом или с -то каким то направлением индийской философии, тогда ничего не сделано. Я занимаюсь познанием мира. И вот через это познание у меня как раз получается подтверждение практически всех моментов мира. Насчет перехаркации еще раз говорю. Я неоднократно слышал о том, что в первые века существования христианства на ней один, когда все существовало, потом было в очереди. Вот вы ударите, допустим, по больнице, когда христианство, а христианство вышло из ума Иисус Христос говорил, что он не научился, что он исполнит его. Библия, это ветки Заветы, это ума наизма. Поэтому я же не священнослужитель Я вы, Я хочу помочь людям. Я убедился, что помочь людям я могу только через любовь Бога, что это единственное, что реально лечит и меняет человека. Я этим занимаюсь, я об этом сообщаю. Результат время Росу. Кстати, из боится будущего. Гордец, сожалеет от Рожь. Уровень георгизации на то, пока не падает, около старейницы. Почему у вас в итоге слишком накоплены большие пласты, сожаления сожалением о том, что? Все эти травмы мы положили на данный Все моменты, когда вы сожаление сожалением просто испытываете недовольство собой или другими, просто не принимаете прошлого, вспомните, стерите отпустите, пошли. Последнее время когда он сможет тяжело быть вместе. Вот так провоцирует его друга на ссоры. Когда он некий волнует в зуб, как только он приходит, связь, унижает, понимая, какие-то любители, он в ответ же самое. Без него плохо и с ним тоже. Почему? Значит, смотрим, что было на начало лицей. Смерть Божа в поле. тела ревности. Затягиваясь за чувственной порой, в 10 раз больше смертельного, особенно в аспекте желания. То есть у вас идет обожисление, желание продолжить жизнь, иметь детей, семью любимого человека, и это рождает требовательность. Вы в цепи желания любимого человека. Соответственно, что получается? Его нет, когда он концентрируетесь если вы его же Он приходит, идет взрыв, концентраивается на нем, и тут же слышит, что к нему, что все, что уже вождествляет, Мы хотим, чтобы это было вечно. А человеческое не может быть вечным, оно коллегивается. И у нас тоже возникает агрессия, как попытка сделать человечество стабильным. А полностью ты не исчез, и смерть. Вот и все. Значит, что вам можно сделать? Все моменты ревности снять по жизни. Сначала. Потом принять и простить любые ситуации разрыва отношений. Понять, что это было ваше вашем лечении. Дальше, все моменты, если нет, предняты принятие спасения вас и ваших людей. Дальше, любой крах ваших желаний принять как также ваше очищение, потому что любое желание, если вы его не можете преодолеть, усиливает ревность. То есть, если любимые люди сразу кидаются в койку, это усиливает ревность. А если девушка стоит без поухаживая за мной, ревность уменьшается. Если я кидаюсь жадно ем, ревность усиливает. Если я спокойно еду и торопясь, ревность уменьшается. Если я голодаю, ревность уменьшается. Если ничего-то хочется, я пошел в гаражную лагерь, я перестал заниматься самоизмом, ревность уменьшается. То есть, снимите зависимость от любых ваших желаний. И тогда легче будет вас То есть, дальше я бы сказал, вы зацепите за отношения, снимайте ревность. А сейчас то есть, имейте зацепленность, зависимость от основы чувственного ощущения, от желаний и от жизни. Примите крах ваших желаний, как освобождение любви ему. И тогда вы не будете зависеть от ваших желаний. И тогда вы не будете претензить Потому что что такое претензия? Вот я хочу, чтобы он был такой и такой, а он не такой. Я обижаюсь. Вот и все. А когда вы от не зависите, вот я хочу, чтобы он был такой, а он не такой. И ничего страшного. Вот и все. Как была скажем как в обычной ситуации, если эти проблемы решаются? Жена говорит, знаете, есть анекдот. Ну, достаточно скажем, уже данные, когда женщина говорит, вот если у меня вот, скажем, одежда так, это вот, мое настроение такое, если у меня одежда так, это такое, или нет, наоборот, мужский не говорит. Если у меня шаг вот так, то есть в одном настроении, если к четко вот так, тогда в другом, Как если я вот в таком позиции, не тревает, какой стороне, Так вот, это есть, как бы, желания. Но все-таки, все умение менять караж в в первую очередь, женщина. Женщина, которая еще стоит, упирается, вот, я хочу ее, и все, она может наверное, поднять мужчину. Но для людей это Сколько я видел, варенивых умных и сильных женщин, которые бесплатные и едят на Поэтому умение уступать в желаниях должна в себе воспитывать женщина. Женщина, которая наставила на своих желаниях, это женщина, которая начинает зависеть от желания, и она становится более легневой, автоматически. Женщина, которая говорит, ну, хотела ее, но не получилось, это женщина уменьшает свою верность. То есть, оказывается, понятие ямкости, И понятие упрямства в это одно и то же. Значит, в первую очередь, где должна работать женщина. Смотрим, откуда у вас такой плохой характер. Из двух прошлых жизней постоянно будет обменять в себе, когда у них какие-то моменты краха желаний. Значит, первое, что нужно сделать – снять недовольство с собой, когда этот крах ослал чувства на ощупь, когда ваши желания не исполнится, какие-то неприятности, когда унижены ваши чувства и так далее. В первую очередь снимайте недовольство собой в себе и тверд. Потом примите крах желаний до жизни, потом периодически тренируйтесь отказываться от желаний, потом в каждом остановитесь, скажите, просто не отдаёте любовь на сравнение в одежде. То есть в моменте торможения ваших желаний легче будет из Повторяйте, что для вас э -э желание не детей, сексуальное Семья – это только средство для накопления веков. То есть, насколько вы дискредитируете значительные желания любых, настолько значит важнее будет и год. Это достаточно долгая работа, но она даст Если же, если же, вот Значит, сколько мужа концентрации на желаниях? 50 единиц. Допустимо 50. Сколько у вас концентрации на желаниях? 400. Допустимо 50. Причина женщины. Значит, что происходит в обычной ситуации? Вы также концентрируетесь на желании. На любом. Сначала вы может, уже, потом на желание его по своему образу подобные построили, потом на инфляции и так далее. Скажите, начинается всё больше сенсуарь, потом будет развод, а потом у вас идёт полностью взрывки и на ночах. Помните, что это в актуру? Плюс еще один вопрос успех. Вот это всё. Почему? Потому что для вас желание выше любви. Вы не можете поступить со своими желаниями. Вы не можете внутрь внутренне уступать. Вот и всё. Очень хочу видеть монастырь, но не знаю, правильно ли это путь. Помогите разобраться. Просидуровать в ненейкости. Что у вас было в бедресе? Неблагополучие не в потоках у меня 4-го коллега. Чувствия Геории в 13 раз слышит юридического, особенно в расстрете желаний, терна веркости. Понимаете, в чем дело? Попробуйте приехать в монастырь на несколько дней, отключиться от скорой молитвы. Потому что когда человек живет в монастыре, там тоже свои проблемы. И там темы зависти, ревности, обиды, меньше молить. И не всегда. И не каждому монастырь показано. То есть, когда у вас идет неблагополучие такое, и развал у такой, что практически любой комфорт жизни начинает убивать вашу душу, тогда вам нужно от всего оказаться. Как Сергей Саровский, который, как мы же не подстреживали, он просто одерживал, отказывался от всего. Ведь ни у одного из его братья и сестер не было. Народ на нем закончился. То есть, там тенденция шла такая отречение от Бога и за человеческого, что появился один из его Сергей Саровский, который пошел в обратном направлении, спасание души всех. Так вот, а, попробуйте, ваше желание уйти в, в монастырь – это ваше желание отпустить человеческие ценности. Это можно сделать и не уходя в монастырь. Периодически выключаетесь из управления, из желания, из общения. Это можно сделать… Э, лучше это сделать естественно в монастыре. Но не это, почему монастырь Какой-то человек должен просить в монастыре? Он живет, он отречился от всего, он молится и потом он решает ему остаться в монастыре. Нет. Почему? Потому что еще раз повторю, не каждому можно быть в монастыре. Некоторые должны в миру научиться сохранять его. Поэтому желание быть в монастыре на самом деле ⁇ это желание отключиться от озвещения чисто с ужасанием. Посетитесь. Голодайте, учитесь приобретать желание. Молитесь, что любое желание для вас и в первую очередь и главное желание. Желание жить, желание жить, желание продолжить жизнь, желание поесть все свои желания, это средство, за накопление грехов И преодолеть И это будет важнее, чем если вы в монастыре, просто воскресились до всего, и за счет этого вам стало лучше. Научитесь приобретать, и не отрекаться. Я врач, что в прощении ваших журтах Стало трудно работать по специальности, по старинке, не лежит что и дети людям, согласно нашим миром, не поймет руководство. В каких случаях медикаментозное лечение не дадить? Дело в чем? Дело в том, что а, медикаментозное лечение дает отрочек. И если человек это понимает, то медикаменты не дают. Но когда человек медикаменты, его медицинская аскетины, Лечение расправлено как главное лечение, то тогда ему не надо изменяться в душе. И тогда нет усугубление. Поэтому, в первую очередь, предикаментный диагноз тому, кто неправильно их воспринимает. То есть, это мировоззрение пациента. Это первое. Второе. Врач не лечит своих лекарств. Он облегчает и страдает. И делает его случай. Третье. Врач лечит людей. Но он лечит их своим внутренним состоянием. Насколько ваш внутренний, добродушный, любящий человек, насколько он лечит зависит от материальных, духовных, чувственных настолько он лечит просто тем, что пациент моделирует его состояние. Вот замечательно, один раз дает таблетки, человек не раздоравливает. Другой раздает те же таблетки, и человек раздоравливает. Почему? Потому что через эти таблетки проходит состояние луча. Вот я помню, была хорошая почерк в семье где люди приходят в вот, индийский какой что не помню куда, это лекарство различные, и специалист говорит, вот это лекарство может давать только врач исключительно чистый внутри. То есть в Индии, в восточной медицине, личные врача сначала а лекарство потом. Так вот, сейчас, по мере того, как наши возможности растут, личность врача опять уходит на первый план. Но для нас, из-за того, раньше врач, личность врача, это умение сострадать, заботиться. Это, в этом есть любовь, но когда сострадание превышает определенную грани, это уже ситуация, где врач дает проблему больших в состоянии, что это будет. Поэтому сострадание должно быть меньше нацелиться, а любви больше. И насколько врач именно Гармоничен внутри, настолько он лечит пациентов. Просто тем, что они начинают подключаться к нему. Поэтому врач лечит свои состояния. И насколько ваше состояние гармонично, настолько вы реально помогаете людям. Вот и все. Но в принципе, даже он лечит каждый из вас. Поэтому здесь очень важно, что если врач понимает, что он лечит только в глубинном состоянии, Тогда он не убывает на таблетке, как это возможность управления здоровым и излечения. Тогда его состояние гармонично, и тогда таблетки не вредят. Потому что сознание врача передается больному, и больно же на таблетку, как на отзорчику, но не извлечить. Вот и все. А потом Америка меняется на глаза. Потому что если она не будет меняться, она угрывает. Так что э, я с вами говорил, я говорю, понимаете, нужно понять одну простую вещь. Мы обречены прийти к Богу. Обречены. Другого Другой момент. Мы все равно вернемся в Бога и станем Бог. А раз там чему упираться? Зачем терять время? Так вот, мы обречены гняться, мы обречены стать лучше, мы обречены на большее людей в душе. И тот, кто это обретил, он полностью счастлив и рвеет. Тот, кто в этом останется, он ищет отремонтов и божественных, но человечества Скажите, любовь женного мужчине считается грехом. Слава и слава, Любовь грехом не считается. Почему при чтении молитвы я начинаю засосновать? Когда слишком сильная организация сознания, то сознание это у нас есть. Поэтому вы засоснаете, значит, у вас слишком сильная концентрация за сознанием. Значит, чтобы при чтении молитвы не засыпать, нужно сознание не успокоить. Снимите страх, снимите сожаление и смирите объект. Потому что все наши претензии, они усиливают нашу концентрацию за сознание. Мне некоторые говорят, вот, начиная расстоять ваши исчезнов, и засыпаю. А я говорю, да не спите и продолжайте спать все равно подсознание, как работает сознание спит, а внутри вы продолжаете. Молодой, 37 года, в миру красивый, умный, богатый. Вот, видя на сцены ещё, что-то даже посмотреть. Здоровый. Всё хорошо. Так. Да, к чему мне стремиться? Стремиться к любви. Значит, посмотрим, что у вас. У вас действительно неплохо. я скажу, что у меня была бы отличная ситуация. Мне женщины говорят, когда в ступенье стояли на уходящего мужа и сказали, что душа за огромное длинное. Это означает «походе». Он жив. Я смотрю, где душа, то, что оказалось Ничего не поднимаю. Я тогда смотрю, что я описала, это понятие, как бы, Вот, человек, и на тонком плане его тонкие войны, он с ним скажет, если он не раздевал, то это смеет. Так вот, самое любопытное. У него было первые войны, конкретные которая отвечает на жизнь, за а его вторая часть здесь. И держит ее женщина на этом То есть она внутри настолько чистая, как его на него все что она его душу что он здесь. А он чувствует все это, что он любит и постарает листья. у меня ощущение, что я умер. Каково он умер, если честно, Но его душа держится здесь за счет, и ближе к женщине. Поэтому обычно сейчас бывает очень гармоничной, когда... Когда... Есть женщины, которые любят по-настоящему. Так что могу что-то производство. Наверное, помог какому-то по-настоящему. Кстати, любви. Я сейчас процент, волнуйтесь, я общался с ним. Приходит женщина и говорит, вот муж болеет, который играет готовится, как ему помочь. Я говорю, ну что, я говорю, я ему буду помогать. Он выходит. Она выходит. Это вы знаете, если вы будете подчиняться жене полностью, вы точно умрете. Почему? потому что внутренне нужно обращаться к Богу. Если вы открыты для кого-то, его нарушения будут бить по В первую очередь вы первым умрете, а потом этот человек. То есть это часто, когда мы на детей сбрасываем что-то, страдает для него, у нас все нормально. А потом, когда это возвращается, тогда идет полный распад. Так вот часто бывает открывается эзотерическая сектора. Руководитель секта или какого-то там кружка эзотерического процветания, здоровья будет. А его ученики болеют или умирают. Почему? Он о них сбрасывает. Они ему открыли, он свою грязь не дистанцию. Поэтому, насколько мужчина открыт женщине и зависит от нее, насколько он дает на себя ее болезнь. Поэтому нужно помочь женщине. Испытать чувство любви, настоящее. Что нужно для этого? Нужно помогать, чтобы она эту любовь испытала, светлые, внимательные, ласки и ухаживанные. С одной стороны. И с другой стороны, приведение человеческое. Чтобы божество в не создалось. Ну, то сказать, я сразу забыл, еще раз повторю. Если же тот человек, который носит женщину на руках, преступник. Потому что это происходит зацепление. Тот, кто ее постоянно топчет, тоже не исполнил, потому что он ее унижает жаль, не думает. Тот, кто делает это попеременно, это спаси. Поэтому не надо бояться дестабилизировать отношения с людьми человека. Нельзя трястись на эти отношения. Но многие либо топчут, либо носятся руками. А вот понятно, что сказать, нужно постоянно давать любовь и внимание, И одновременно перетягивает стабильность, вот этого мало понимает. У меня была ситуация, в Израиле. Парень убил безумно свою жену. Он начинает тут же находить кого-то, гуляет с ним, и все. И он в муках, в шоке, а там раньше меня знакомый, он ему говорит, он видит, мои читал, он где-то пытается помогать людям пойти. Он говорит, ты ее любишь, любишь, тогда ты -то любишь. И он где-то где прощает тебя, научится с кем-то выразить. Вот это пришел, я не говорю. Но вы понимаете, что это вы, вы, вы хотите сделать ее счастливой. Но вы забываете, что любовь не только берет, но и отбирает. И чтобы любовь была, иногда нужно потерять, и приобрести. А вы ей только хотите давать. Вы ее возвращаете. Естественно, ваши отношения к ей крепит и ее любви. Поэтому она вас начинает дать. Женщина – это та крепость. Перед которой нельзя стоять на коленях. Но заболевать ее нужно каждый день. Тогда будет все нормально. А многие так. Почему у проблемы в семье? Потому что мужчины считают, что за раз и за и хватит. А дальше зачем идти цветы, реплии, зачем ухаживать? То есть он начинается на любви. Он не только сердце на А когда нет любви, все исполнены. Все. И начинаются проблемы, и женщины, и женщины, начинаются, так сказать, разводы, и все остальное. Мы должны постоянно давать другую друг к другу. И периодически ограничивать друг друга в человеческом части. И вот в моменты ссор, каких-то переглясок, это нормально. Поэтому, супружеская жизнь, я говорю, Джек, а как же здесь, что такое идеальная семья? все-таки нужно стремиться к хорошей системе. К хорошей семье, это та, где вы пяти в любой семье перевязки. Но умение прощать, умение сохранять любовь, это залог соединения с себя. А когда человек пытается уметь и запихнуть внутрь и создать иллюзию теж давно, потом делать. Вот и все. Где граница между Божьей волей и собственной? Как определить? Вы знаете, определить чрезвычайно сложно. Но есть механизм. Насколько сильнее связи они сконцентрированы людьми божественными, насколько больше божественного воли в ваших соблюдениях. Вот есть два вида эгоизма. Вот один человек хал, грубия, дахал, пинает, унижает, его все люди. А другой от поспел чуть-чуть круглего -чуть такого рассказать. Так Он говорит, а что такое? я сделал? какой первый пинает, унижает. Он ощущает чувство любви в душе. И он чувствует, что если за то человека для того, как видеть, и то это даже чувство любви и его сохранение, И как издание, это того общем-то. То есть, когда он уцелен на любовь, то тогда перед ясно-человеческим, а не издание, А когда делается внешний тот же самый момент, когда я проводил длина, но исходя из своих амбиций, совершенно другой цель. Поэтому, если муж обидел вживую из-за того, что вот он, что вот она вот такая, а вот он такой, то это оскорбление. А если он обидел ее из-за того, что чувствует, что это мешает его любить. Вот, сказать, она начинает двигать претензии, пытается его поднять под себя, и это мешает его любить. Он подвит ее и За эту обиду она его будет любить. А когда вы обижается за своей амбиций, она его любит. То есть каждая женщина хочет управлять мужчиной. Она хочет его сохранить рядом с собой. И она включает механизм удержания его возле себя. Это механизм концентрации на желаниях и на воли. Если мужчина перепрягивает желания любовь женщины, тогда она переключается на высший механизм управления мужчиной, на накопление любовь. Чем больше людей душа женщины, тем сильнее к ней увязывается мужчина. Я решил, вот все-таки говорят, любовь это когда ни за что, Или, все сказать ни за что. Мы любим другого человека, в первую очередь, за умение любить, за то, что у него в душе много любви. Поэтому, если я умею любить, меня будут любить все. Поэтому, насколько человек сконцентрирован на любви, настолько его поведение и положительно, и отрицательно работает на любовь. И тогда отрицательное оклеиние прощается, наоборот, оклеино любовь. И если же человек ориентирован на, на свои желания, на свою волю, на свои амбиции, на деньги, то тогда, если он делает отрицательное, его предают. Если он делает положительное, его преседают. Вот о чем я говорю. Статистику комиссии Турбома, которую вы слышали, 50%, бомжи, 20%. Первая 18% самоубийц сколько остается? Остается с процессом 12. Почему такая катастрофа по диске новая? Потому что то, чем занимается государством, оно делает противоположное. Это то, что нужно ребенком. В детском доме ребенок пришло к чему, любви. Ему нужна любовь. Нужно религиозное воспитание. А что вы создаете? Детские дома все время очисляют дети, материальную помощь, которая неизвестно куда-то попадает. Почти поэтому выпускники детских домов несчастны. Почему? Потому что родители дают подсознательно и любовь. Если нет родителей в детском доме, они должны эту любовь научиться добывать сами, через обращение к Богу. Если они этой любви не добывают, то любое материальное благополучие убивает. И тогда материальная помощь детским домам разращает их и еще быстрее в к тюрьме, к смерти и к бомжам. В ситуации с бомжа. Вот и все. Поэтому ребенку нужно в первую очередь любовь. А многие родители откупаются и они ему дают, так сказать, благосостояние внешнее, а любви лишают. Так вот, ребенку не нужны конфеты. большое большом количестве можно любовь в большом количестве. И педагогика заключается опять же в том, что задаёт ребёнку максимум любви и генетически ограничивает его желание, волю. «Сегодня тебе нельзя прядь, завтра прядь». А когда у ребёнка выполняется все желания, то тогда его возвращают. Когда мужчина выполняет все желания женщины, это возвращает женщину. Поэтому умение давать это любви больше, чем исполнение желаний – это из гармонии с женой сложной жизни. По вашим книгам «Заценка за всё, кроме Бога, наказуем». А зацикливаясь на мебели и на искусстве внести, как рассматривать? Понимаете, у меня, я не просто знаю, женщина, у нее уровень не не картины, а у У нее дочь может быть Хотя зацикливаясь от уровень у нее минимально. Для меня это был парадокс. Я не мог поднять что Она мне говорит, послушайте, я прочитал ваших книг. Я извинилась. Почему у меня дочь может умереть? Почему у меня огромный уровень горби? Вот я учитель я опять щупаю и пытаюсь понять, что делать. Но ведь если у меня занята за церковь, за желания, она должна быть чистой. И вдруг я лучше вот не сцена. Мораль нравственность. Я говорю, я понял. Вы примете крах желаний. Вы примете крах вашей воли. Но крах морали и вы принять не можете. Она говорит. Я это чувствую. А я говорю, пора не радостность, это есть управление. И поэтому вы продолжаете управление миром. Это есть А Она говорит, я, по в 18 лет общалась с монахом из Игорьского монастыря. Все, что они мне сказали, по жизни себя выполнял. Так почему же жарки? Я говорю, потому что вы из Библии и из Исков вынесли не слово любовь, а слово нравственность. Поэтому дарье. Самое любое. Через несколько часов я общаюсь с женщиной, я показываю фотографию, говорю, вот этот человек мой любимый. У него э -э -э -э, здесь шуткий развод по жизни и по судьбе. Хотя он очень добрый человек. Я скажу, что я него сердце проедет и в поле. У него действительно добродушие большое. но У него огромная концентрация на моральной и нравственность. А это управление, это это другое, идет уничтожение другое другое, через распад его и, и здоровье, и жизнь. Она говорит, ну вообще надо алфатическим мусульманам по 5 раз деканам Так вот, есть в христианстве понятие «живая любовь», а есть понятие «книжней панеси», «когда долго долгу она поднимается выше живее». Вот это зацикленность на вторичный свитер. Поэтому, Смотри, что вы имеете в виду, когда говорите, зацикленность на Библии из Иисуса Христе. Иисус Христос – это любовь, которая сохранилась, когда расплавилась все. Зацикленность на Библии из Иисуса Христии не может. Это есть условия наших, нашего существования. А если вы не как какую-то фразу из Библии, не читаете, через нее все решать, то это зацикленность уже не на Библии, а на все остальное. Вот так и появилось в Иисусе. Когда не любовь свое сердце, это белетные четкие нормы. И тот, кто ходит и проходил, должен сказать, Бог будет уничтожен. Мне 25 лет, муж ребенок, то очень много Божья семья. А дальше а, все остается по-прежнему. идут неприятности. Если да, то какие? Так, а все останется. Ну хорошо, что у вас было сегодняшнего. Ну, как, э, если давно, давным-давно все как фраза, если все хорошо, то значит это Бог. То есть, когда человеческая стабильность, лишний он это э, я тоже понимаю. Сказали, мой знаком, очень хороший человек замечательный я заметил, что у богатых людей полная нестабильность в жизни, постоянная и нестабильность, правильно? Потому что у одного стабильность, но нет денег, а у второго эти деньги, то тогда нестабильность. То есть чем мы богаче, тем нестабильнее наша жизнь. Будь то деньги, будь то способности, будь то чувственность, стабильность это смерть. Поэтому если у вас все стабильно, это действительно может быть неважно. Смотрим, что у вас было на сегодняшнее утро. На сегодняшнее утро у вас возможность всех двоих людей в поле. Один или двоих детей. То автор, автор мать, концентрация идёт на, на благополучной судьбе. Обязательно зачувствуйте роль уровень по вопросу судьбы 7 раз за 6 Ну, тут надо работать. Да, проблемы будут небольшими. Вы понимаете, мне, когда я это вы знаете, вот этот человек, он ходит в беседку, он ходит в беседку, он ходит в беседку, он ходит в беседку, он ходит в беседку, как ходит в то Какие неприятности можно себя ставят. Я говорю, вы знаете, если хотите на учения, то их очень просто получить. Работа над собой и собственное изменение. Это достаточно мучительный процесс. Он больше работает над собой. То есть, вот это внутреннее, отстранение, вот через его отслоение, это умение сохранить любовь, когда все рушится, это достаточно тяжелый процесс. Вот, ну, допустим, есть это дыхания. когда вы ограничили дыхание, и тогда, так сказать, ощущение удушья, и в этот момент происходит исполнение болезни. У некоторых. А у некоторых это не происходит. Почему? Потому что, если вы в бомере, когда у вас нет воздуха, на терапию, тогда происходит отстание. А если вы боитесь, тогда происходит обрадование. Попробуйте молиться тогда, когда вы голодаете, и когда вы не можете дышать, когда вам больно. Эффект будет больше. Почему именно святыми, надо называет учеником, когда его сжигали, а он молился в этот момент? Потому что идет мощнейшее от от всех моментов человечества. От жизни, от желаний, вот боли. Поэтому самая эффективная молитва, когда он болен, когда идет распад. Физически, потеря человека. И понимаете, тут еще какая -то ситуация? Когда вы устремлены в божественном, вам всегда помогут подойти к шагу. А это помощь иногда как приятности, как обиды, как развал. А когда вы внутренне отворачиваете, от со сложностью, от концентруетеся на человеческом, то тогда вам не помогают перед лязкой. Тогда вы стабильность. Поэтому, если у вас определенное, долгое время существует стабильность, значит вы лишены в божественной помощи. Значит, начинает работать. То есть, стабильность это какой-то момент запаса. В принципе, благодолучная жизнь – это жизнь, в которой идут педиатические или предвязки. Мучители духовные, но если бы их не понимают физически. То есть, моменты какого-то перехода должны быть собственным изменения. Если изменения происходят, то тогда а, либо мы меняемся, либо нас изменят, либо наша судьба меняется. Когда человек постоянно меняется, у него может быть стабильная судьба. Если он не меняется, тогда должна быть стабилизироваться его судьба. Значит, если вы постоянно внутренне меняетесь, вот первый стрельбу и Бога, тогда вы можете быть стабильность тещи. Так вот с вами женщина, который писал записку. Значит, степень вашей стабильности должна вам составлять 20 и Она вам составляет 200. Вот, соответственно, и с он будет проблема. Так, Все-таки, как молиться? Сосредоточенно или, может, там, постоянно в течение дня заниматься какими-то делами? Мысли все равно в голове, как молиться за потомков, просить общения за свои поступки, а, произносить ли до бесконечности одни и те же фразы? Вы знаете, мне меня даже сейчас, я начал молиться, а потом ощущение, что слова пропадают. Нет слов, у меня только ощущение любви. Вот это и есть главная молитва. Слова, костыри, они разгоняют вас. А потом вы просто ощущение любви держите, и внутри как и все человеческое, становится все более прозрачным, и весь мир, а Божественное становится все более ярким. То есть, когда вы приходите. К Богу, возвращаясь к Богу, весь мир становится все более прозрачным, а божественное более реальным. Вот в этом направлении, вот в этом ощущении надо идти. А словами вы просто начинаете себя помогать. Это первое. Еще раз, как молиться? Смысл молитвы в любви. Поэтому вы молитесь и просите, чтобы вы могли сохранить любовь тогда, когда происходит разрушение, откроение человеческого счастья, материальное духовное чувство. Я говорю, мне гармоничнее, а о своих словах. Дальше. Когда вы обращаетесь к Богу, идет ускорение всего. Поэтому, если в этот момент вы, вы дискармоничны, идет усиление негатива. Поэтому, когда вы обращаетесь к Богу в молитве, вы должны быть абсолютно отстранены от всего. А для этого лучше быть в одиночестве, перед этим богатайом, отключиться от всего, всех простить, простить себя, стать родителями. А в момент, в обычном, лучше заниматься удовлетворенной тренировкой. Я всех прощаю. Я не боюсь в будущее, я не сожалею в прошло. У меня нет ответа людей. Я дала, нет. Я во всем вижу божественную волю. Как у меня вышла в свой скрещатый, я сохраняю любовь к Богу. Я не отыкаюсь от любви и не управляю любовью. Все. То есть вы просто можете заниматься удовлетворенной тренировкой. И все далее. А когда вы обращаетесь к Богу, в этот момент нужно забыть обо всем и отличиться от всего. Это очень серьезное дело. Для этого уже действительно много сил. Для молитвы нужно много сил. На что тратится наши силы? На еду, на сердце, на планы, на страхи, на раздражения, на общение, на мысли. Значит, всего это не должно быть, когда мы обращаемся к Богу. Вот лишь что. Как бы в том случае, когда в семье э, не желают тянуться за тем, за тем, кто начал изменять себя. Все тянутся. Это просто внешне может быть негативно. Тянутся все. Понимаете, в чем дело? Когда у человека есть возможность стать счастливым и выше он всегда пройдет к этому. На тонком плане тянутся все. А внешний, кто-то, кто много на руке, у него возникает блокировки. И тогда эта блокировка, он ее, преодолевает делает, либо довольным, либо он его помогает. У него начинается неприятность, несчастье, болезнь. Это тоже помощь. Поэтому, если кто-то пошел к Богу, он помогает всем. Поверьте мне, помогает. И не переживайте за другие. Потому что, поверьте мне, насколько глубинно вы ощутили божественно, настолько э, за нами пойдут. Поэтому нужно не словами призывать, а нужно идти внутренне дальше. Как люди приходят на людей, как вы видите Я И вот своими чувствами, он ваши чувства ведет автоматически. Он для них открыт. А до словами вашей шпиной. Поэтому меняйтесь вы, будут меняться всегда. А как э -э -э, вы начали классическая операцию? Понимаете? Если пластическую операцию делать женщину на 90 это не страшно, а если 15-й занял парс, то что значит не обнимает, какие-то недостатки унижают электрическое счастье и помогают ищить щитить Значит, цель – пластическая операция. Если просто поработать, то нужно быть живым и А если есть, скажем так, комплекс из-за чего-то, чем делать космическую операцию, любой комплекс работает две стороны. У меня большой нос, у меня комплекс что большая операция. У меня нас правильно здесь делают, у меня помнишь, что у меня хороший у нас начинается лич Вот и все. Поэтому, на, так сказать, пластическая операция, вот так же, как аборт. Если женщина уже родила несколько детей, и потом опор, они практически без для здоровья. Или когда у женщины практически не жизнеспособны пить, она делает аборта, ребята, все равно был не жизнеспособен. И здесь особенно варианта здоровья детей. Вот если она здорова, она и любит, Ребята должны и засветался в каких-то отказывается, вот тогда и вообще. Я одна женщина говорит, она жила в России, были приятности разборку судьбе. Она ведь беременела, как кошечка, но не рожала, потому что, ну как, условие было. Уехала на русскую всё наладилось, всё прекрасно, заберемене не могла, сколько не пыталась. И когда плюнула да всё, ну нет и нет, отказалась от желания от тут же забеременела. Но рожда была, трое суток кажется, мучительно. И человек чувствовать из что если их мук не будет, ребенок не лежит. Потому что это то, что уничтожить благополучной судьбы, желание боли и так далее. Постоянное ощущение непрекаянности. Иногда ощущение потребительства жизни, вот чего-то такого появляется тогда, когда у нас не благополучие дети. Их эмоции даются нам. Поэтому приведите себя в порядок, потом приведите в порядок детей и появится ощущение счастья, любви и осмысленности вашей жизни. Что вы посоветуете тебе в лечении псориазма? Псориазм, потому что когда вас уничтожает. то есть если у человека очень мощная зависимость от чего-то, то, то псориазм держит в какой-то степени. Но я встретил одну особенность. Если у человека псориазм, рак, асса, то э, ему нужно э, не только работать в связи, а за работу держать, И если она не хочет работать, то тоже должен ее подректовать в соответствии, Если чуть с чувство любви. Аст, больше, Значит, ситуация следующая. Астма самого детства это принесенная из прошлой жизни обиды. Значит, здесь карма прошлой жизни, которая соответствует лично карме родительства. Поэтому, скажем, она более с детства, кто работает в и жена. Потому что, как правило, если человеку то это проблема с его женой и в этой жизни, и в предыдущей. Поэтому у человека, скажем, явно экономическое заболевание, начинает глубинно меняться его, жена, и у него нет улучшения. Более того, даже если, скажем, она нас нужно в первый раз в этой жизни, но она глубинно меняется, то поскольку состояние женщины для мужчины очень важно, она для него за мной, то она глубинно меняется, помогает ему. Поэтому в тяжелом заболевании, тяжелое заболевание гораздо легче преодолеть, когда... Работает только с уходом. Но и один человек, если он реально начал меняться и преодолевать действие на значительство может, это тема сна. Игорь Михайлович, а вот такой вопрос. У меня три друга и все трое берегла очень сильный бронхит, и два астма. И, и как бы царит, и какой вопрос? И, и что, очень сильно? Сильный астматический бронхит и хранящий в или астма тяжелости тяжелом стиле? Дело в том, что я уже писал, и как я говорил, а раньше асосом четкое имя – это гордление. Это жесткое имя на других носителях. Когда имя очень масштабное, идет теперь грустный Но в основе этой гордления есть не Поэтому у меня было был воспоминительный больной тяжелый, который снимал варианты гордления, но результат был небольшой. А когда он внутренне начался надеяться на существование от вот тогда асос попал на ходу. Так, все, вопросы собственно, закончилось. Значит, еще раз хочу подчеркнуть, что скажем, я считаю, что тот уровень, э, сказка, дискет, который присутствует на сегодняшний день, позволяет закрыть зависимость от основ. И тот, кто реально начинает меняться, закрывая зависимость от основ, тот может закрыть и акцию, и тут, как было, вся эта логика И спит в том числе. Люблю, чтобы... Я думаю, что очень много людей на наши ощущения. Потому что люди видят, что ясно сейчас. А, когда вы не снимали книги. Понимаете, а, кстати, вот интересный момент. У меня был очень такой консервированный кризис в 90 м году, когда я лечил, управляя воздействием руками, своим морем, пускай он будет здоровым, человек не И в какой-то момент, когда я был в характер какого-то лечения, я читаю любить пациента, я сказал, что это лечение, наверное, заканчивается. Я больше чем не буду лечить руками. Я постараюсь лечить, только показывая это решение. Я считал, что в моменте закончился. Какое может быть излечение? Оказалось, гораздо эффективнее метод лечения. А почему-то произошло ускорение процессов, и понимание стало лечить гораздо сильнее, чем вырос здесь. вот сейчас я испытываю же кризис. На каждое десятилетие кризис, как шаг, перекраска в кризисе. Сейчас, когда я начал рассыпаться физически, и у меня начались проблемы, я не ничего делать, я пришел к простому выводу. Теперь я нужно сказаться, те, где у нас есть причины. То есть я должен выйти на информацию, полностью ей сообщить, а дальше, когда приходит человек, на приемник, садитесь, помолитесь, уходите, он для здоровья. А что у вас? А у вас все хорошо. То есть почему? Потому что, когда я пытаюсь работать уже в прежней логике, раньше позволяли, сейчас нет. А раньше была логика медицинская. Пришел, вот смотрите, что у тебя. Вот видишь, анализы сдал, теперь прекрасно получил. теперь спрашиваю, а вы составили лучше, что говорили? Я понял, что у меня же так нельзя. Я говорю, вы знаете, наверное, уже два раза заинвестировать, и не могу ли мне принять. Вы работаете несколько часов, потом я говорю, вот такие у вас изменения, работайте дальше. Чтобы человек... Потому что когда я говорю, да, у вас учение, я вам скажу, нормально не хочет. А когда я говорю, да, вы в правильном направлении, Приблизительно, это будет вам ясно, работает и есть. А что они мне в и не позволят и говорить. Я не знаю, как он стал прием. Я только остаюсь, говорит, вера в Я не знаю, кто пойдет, но я гадаю приемом. Да. Так вот. Но, э, что хочу сказать, что э, то, как я понимаю, это не зависит. Я просто хочу выжить, помогает другим. А для этого я должен составить для этих свой прием. И для этого я все меньше, что, что в для Человека», И все вещи ему, как бы искали на улице. Поэтому, когда начинаются поставленные вопросы, я говорю, мне надо все сказать в теме, как и в середине. Вы надо менять. Здесь я вам помочь. А вопросы, я уже на все ответил. Когда доходим до седьмой книге я сумел как бы завершить вот комплекс исследований, которые посвящены для надежды на юздискрипт. Зависимости от госсобского риска. И это позволит мне сказать, что ну, хотя бы какое-то свое предназначение я бы понял. А мне один процесс сказал, ну, хорошо, но тема болезни по решена. А что дальше? Что вы знаете? Сначала нужно научиться не болезни. А что дальше? Дальше нужно решить проблему старения. То есть это не вечная болезнь. Потом хотя бы сказать, не рассоспаться после 30-40. То есть проблему старения можно решить. Потом проблему гениальности можно решать. Эталонный. Я к какому уровня пришел? Вот я недавно ощутил чувство этой радости, неприходящей и любви, когда на все нам не важно. Когда чтобы эту радость сохранить, можно забыть обо всем. И в этот момент я хочу, что если вот я сейчас в этом состоянии выйду на социальную душу спеть, у меня будет не меньше сыр. Почему? Потому что нам нужно администрировать не его, не то, как он держит высокую основном, тот, а то, что он это этот момент чувствует. Почему многие люди становятся так ароматами? Потому что он должен дать людям любовь, а он уже подсаживает, день до обеизвестности. Он должен все это откидывать всегда. Начинаются на работе книги. Так вот, талант – это чувство любви, от которого они говорят, души. Значит, я думаю, что я напишу сейчас свою книгу, и если я буду писать другие книги, то они будут в первую очередь посвящены первым преданным небостояниям, преодоление терминам. Может, то, да, да. Но, да, да. Но, понимаете, когда человек идет в любви, ну, он, всегда, сказать, он всегда будет в любви. Он всегда будет счастлив в этом движении. Так что, так сказать, пока есть, я сейчас работаю седьмой книгой, не знаю, буду ли я дальше 60 потому что а, я чувствую, что мне нужно извиниться, чтобы я мог дальше что-то сказать. Выживут при этом предъявления, не, не знаю. Но в любом случае, мы все смертные, а его Поэтому я когда то ощутил, потому что это чувство может жить. Для меня уже проблема моего старения И моей смерти не есть, конечно, на другой план. Вот, правда, мне не помогали ситуации, когда я беру диагноз, при галкорде, и многие ощущения ситуации. А сейчас мне уже не нужны ситуации, которые меня напоминают о смерти. Для того, просто сказать, и смерть, они как-то начинают уровень выживания. Когда чувство любви испытываешь реальность, это понятие жизни и смерти, Одинаково. То есть нет резкого различения. Вот я живу, вот я ловлю. Это становится игрой. И жизнь не должна быть в одном компании на вечном. Так что, в принципе, материал, вот это делаю, чувствуя счастье, для сестер не готов. Но я как бы вот почему-то, я живу чему-то. У меня на этом все будет созреть, как женщина, которая сначала просто приготовится для сестер-други декабрь. Потом она просто отнима Потом она уже обыносит его родители, то у меня где-то так же. То есть не могу по приказу. Даже. То есть мне как бы я жду. Потом я знаю, что я начну с этим 57-й книгу, у меня начнутся отряд, что я должен выдержать ее. А потом еще через заходит книгу, я не закончу. Но вообще-то на надеюсь, что в этом году, тем более год, как переход или в тысячный, я книгу что-то напишу и может быть к Новому году, и я сейчас запишу годы на. Ну и надеюсь, что вы ее почитаете. Большое вам спасибо. Я желаю вам любви.